Глава шестая. 865 год. 24 мая. Александрия. Раннее утро, точнее еще ночь, ибо тьма не отступила перед солнечными лучами, и в этом мраке крупная лодка, шлюпка с джонки, бесшумно скользя по волнам, пристала к северо-западному берегу острова Фарос. Ивар Бескостный, и десяток его выбранных ребят молча и деловито выбрались на сушу, вытащили лодку, чтобы волной не унесло, и, накинув на плечи волчьи шкуры, стали тихо пробираться среди камней и руин этого острова. Землетрясение конца восьмого века, как и многие предыдущие, раз за разом выгоняли постройки этого острова в сущее ничтожество, а власти уже много веков не уделяли им должного внимания и ремонта, и теперь там стоял только остов некогда величественного маяка одного из чудес света в окружении обломков древних построек и битого камня. Маяк не выдержал очередного землетрясения и частично обрушился, прежде всего потому, что уже лет триста, ежели не больше, не получал должного ремонта и обслуживания. Некогда было, некому и не на что. Сначала кризис третьего века в Римской империи, потом сложные годы прогрессирующего экономического кризиса, время от времени прорывающегося в политическую плоскость. Дальше хуже. Раскол империи, потрясение, нарушение старых торговых связей с впадшей в полное ничтожество западной частью державы, бурление субстратов религиозного характера и прочее, прочее, прочее. Из-за чего город усох а из его старых обветшалых стен возвели новые стены, намного меньшей протяженности, что привело к уменьшению защищенной площади города более чем втрое. И, наконец, арабское вторжение, как финал всей этой печальной пьесы. При арабах ситуация стабилизировалась, началось возрождение торговли, рост города и вообще своеобразный ренессанс. Однако новые власти не стремились вкладывать ресурсы в город. Да, он рос и развивался, зарабатывал огромные деньги, но все, что с него удавалось стрясти, уходило в казну халифата и пускалось на его бесконечные войны, а последние полвека накормления наемников, повисших тяжелым каменным ермом на шее державы. Поэтому к 865 году остров фарас напоминал какие-то руины после артиллерийского обстрела. Вроде где просматривалось величие старых построек, но только просматривалось и только сквозь битый камень и прочий строительный мусор. Ивар со своими людьми тихо крался среди камней, стараясь не сдавать ни единого лишнего шороха и не привлекать внимания тех часовых, что расположились возле остого маяка. Их там было всего ничего, пять человек, и они клевали носом, не ожидая никакой опасности. Конечно, их руководству всю весну приходили послания и гонцы от халифата, требующего укрепить оборону и повысить бдительность. И поначалу это имело эффект, но только поначалу. Очень быстро вся эта бдительность местных жителей достала и утомила. Ну и правда, чего бояться? Уже два столетия ни одна скотина не решалась напасть на этот славный город. Даже пираты и те использовали Александрию только как торговый портал, на котором сбывали награбленное. Александрия была всем вокруг нужна и важна, и никто не смел поднять на нее руку. Один из самых крупных городов всего Средиземного моря. Он был способен посоревноваться в этом с самим Константинополем. Да, уступая но совсем немного и уверенно занимая второе место с дичайшим отрывом от претендента на третью позицию от рима ветерин тех лет лежал в скудности и ничтожестве многие его кварталы были пусты, а население легко и непринужденно помещалось в пределах стен построенных еще в раннюю империю. хотя справедливости ради нужно отметить рим на голову превосходил все прочие крупные города запада евразии. Он был крупнее их в той же степени, в какой Константинополь и Александрия обходили его самого в те дни. Но население – это просто население. Главная прелесть Александрии заключалась не в этом. В отличие от чуть более крупного Константинополя, выступавшего не только торговым, но и важнейшим военно-административным центром, этот город вдоль Тенила был главным торговым пулом Средиземноморья. Через Сахару в Александрию везли медь, рабов, слоновую кость, орехи, перья страусов, кожи, меха экзотических животных, ценные породы дерева, золото, соль и прочее. Хотя, конечно, основной поток золота и соли шел из Западной Африки и попадал в Тунис, но и Александрии кое-что перепадала. Нильская торговля несла со своими водами огромные объемы зерна и прочего продовольствия, которым был славен Египет еще с античных времен, главная житница Римской империи. Он и сейчас, в IX веке, выступал в этой роли. Причем аккумулировала Александрия потоки продовольствия не только из Египта, но и из более южных областей, вплоть до Эфиопии, точнее Аксума, так называлось государство в тех краях. Кроме того, по этому торговому пути также поступали рабы, дерево, масла, сахарный тростник и продукты животноводства. А ведь Египет с античных времен был еще и центром хлопководства и выделки тканей, что не утратилось и к IX веку. И через рынок Александрии шло огромное количество этой материи. Через Красное море шла торговля со странами бассейна Аравийского полуострова и Индии. Ну и вишенкой на торте выступал Великий Шелковый Путь, что завершался именно здесь, в Александрии, со всеми, как говорится, вытекающими последствиями. Таким образом, китайские товары поступали через рынок Александрии в Африку, а заодно персидские, армянские и прочие, что встречались по пути следования караванов. Вот и выходило, что Александрия в IX веке была не только самым крупным торговым узлом Средиземного моря, но и всей Западной Евразии, настоящей жемчужиной Запада, если рассматривать этот город в масштабах единого конгломерата Евразии и Африки. А Александрийский рынок рабов так и вообще превосходил всякие другие в это время на всей планете. По сравнению с ним даже работорговля Константинополя и Венеции выглядела жалким любительством и дилетантством. Здесь постоянно были тысячи и тысячи говорящих животных на продажу, которых сводили отовсюду и на любой вкус, от рыжих кельтов до черных, как уголь негров Центральной Африки и выходцев из Юго-Восточной Азии. Благо, что дешевое продовольствие позволяло без проблем аккумулировать этот товар. А торговые склады, они казались совершенно бездонными по меркам тех лет. Мало какие из них вымещались в пределах крепостной стены, из-за чего вокруг нее раскинулся этакий чудовищных размеров черкизон из разного рода холуб, забитых товарами до отказа. Рискованно? Безусловно. Но спокойная жизнь расслабила людей, сделала их беспечными. Александрия была той самой курочкой, несущей золотые яйца, что обеспечивало благополучие сначала Византии, даже несмотря на полный разлад в делах, а потом и халифату, что погряз в бесконечных войнах и, как следствие, к IX веку испытывал тяжелейший экономический кризис, вызванный тяжелыми поборами и бестолковой внутренней политикой. Вот поэтому славному городу Ярослав и решил ударить. Ибо нет ничего более болезненного в этом мире, чем удар ногой по кошельку. Лёгкий шорох. Из темноты к костру выскочили сразу несколько человек в волчьих шкурах, что скрывали их во тьме от отблесков света. И сразу ударили топорами по спящим и дремлющим. Те даже пикнуть не успели. Ивар не спешил с этим нападением. Ивар ловил момент. Он прошел ближе к стенам и, только убедившись в том, что на них нет ни единой души, решился с атакой на сонных постовых, что беспечно расположились у острова маяка. А потом один из его людей, зайдя за этот остров со стороны моря, начал махать двумя факелами, подпаленными от костра, подавая таким образом условные сигналы флоту. И тут же к острову стремилось несколько джонок, дабы на берег сошли самые боеспособные части сил вторжения легионеры. Ивар же тем временем подошел к стене и, закинув на нее кошку, начал подъем наверх. Он, как и все его люди, был без доспехов и прочих громыхающих вещей, просто накинув большие черные волчьи шкуры, прекрасно скрывающие их в этой южной темноте, превращая в смазанные, едва различимые силуэты. Первым поднялся сам бескостный. Лег на слегка обветшалую покатую стену и замер, прислушиваясь. Тишина. Закрепив на стене еще одну кошку, он сбросил ее конец внутрь укрепления и осторожно по ней спустился, как и раньше, стараясь не создавать лишнего шума. А следом на стену уже лез его товарищ, очень скоро присоединившийся к своему конунгу. Потом еще один и еще. Тихо, аккуратно. Ни одного лишнего камешка не упало. Осмотревшись эти северные волки, вновь достали свои боевые топоры и устремились к воротам. Там, как и ожидалось, дремали стражники. Чего им бояться-то? Ворота закрыты. Там, на острове, еще один пост, который в случае чего поднимет шум. А торговый город спит, отдыхая после тяжелого трудового дня. Кто-то торговал, кто-то таскал грузы. А рабы и рабы не тихо плакали, стараясь не вызвать гнев своих владельцев. Язид ибн Абдалла аль-Хулавни проснулся под утро от пронзительных звуков буцины. Он вскочил на постели так, словно его обдали кипятком, подбежал к окну и на несколько секунд потерял дар речи. Леджио итерна витрикс. Взревели удивительно единообразные бойцы, входящие в северные ворота, те, что выходили к острову Фарос и порту. Сверкающие шлемы, украшенные поперечными и продольными гребнями, кольчуги с характерными наплечниками и большие вольные щиты с веретеном удачи и молниями на красном поле. — проревели эти бойцы! Вновь зазвучали пронзительные и весьма громкие буцины, которые, наверное, перебудили уже весь город. Забили барабаны. Язид не знал латыни, но, став наместником Египта, он объехал вверенные ему халифом владения. И ему довелось увидеть много всякого рода фресок и изображений, оставшихся со времен Старой Империи, еще древней, еще языческой. И он узнавал эту птичку на палке, которую нес воин с накинутой на него шкурой какого-то хищника. Он узнавал эти щиты, он узнавал эти силуэты воинов. Да, не такие, как на фресках, но он был достаточно умен, чтобы понять, фрески не все изображают в должной степени точно. Похожие и ладно. Он был правоверным мусульманином, и его немало раздражало изображение людей. Но если бы не те изображения, он бы сейчас даже и не понял, что за войско вторглось в его город. А в порт Александрии заходили корабль за кораблем. Их было много, очень много. И совершенно ясно, что эти восставшие мертвецы лишь предваряют вторжение. И все эти увещевания халифа быть осторожными и бдительными встали на свое место. Но было уже поздно. Слишком поздно. И все же язит попытался. Он собрал гарнизон и встретил Ярослава перед дворцом, то есть на площади, называвшейся в античные времена Агорой. Просто набил туда своих бойцов и поставил в стену щитов. Ну, хоть как-то. Легионеры шли от северных ворот довольно медленно, стараясь поднять как можно больше шума но пришли ко дворцу очень быстро, ибо было недалеко. Поэтому Язид едва успел построить своих ребят, как на площадь стали втягиваться эти странные противники с красивыми красными щитами. Заметив врага, легионеры тут же заткнулись и начали быстро втягиваться и строиться в удивительно ровные шеренги, винуясь лишь командам своих командиров, отдаваемых на латыни». Ведь в «Легионе», дабы не путать с досужей болтовней, все команды отдавались строго на латыни. Построились и пошли, повинуясь звуковому сигналу и командам своих офицеров. Единообразное вооружение и снаряжение. Они, на взгляд и мира Египта, выглядели так, словно сотворены какими-то высшими силами. Ибо ни одно войско так не выглядит. Всегда все в разнобой. А тут нет, тут все один к одному, и такие слаженные. Подойдя, удерживая слитный строй шагов на десять, легионеры дали залп пилумами, ставший совершенной неожиданностью для бойцов гарнизона. В первую линию Язид поставил тех, у кого был доспех получше. Вот их-то и сразил этот залп, посеяв панику и разброд в остальных. «Леджио! Этерна! Витрикс!» — рявкнул Центурион с красным поперечным гребнем на шлеме. «Этерна! Витрикс!» — слитно вторили ему все остальные бойцы. «У-у-у!» — заревели они и пошли в клинч. Когда же до врагов оставалось пара шагов, Замолчали и начали, сохраняя максимальную тишину, давить войска халифата на римский манер. Поначалу те как-то сопротивлялись, пытаясь удерживать эти наседающие щиты легкими копьями. Но получалось плохо, приходилось отходить. Легионеры мерно, ритмично наступали, продавливали. Их стойка в полоборота с большим овальным щитом, что лежал всегда на трех точках опоры, позволяла очень уверенно давить и хорошо выдерживать удары ногами, толчки и даже прыжки. Голова была наклонена к кромке щита, а сам боец выглядывал в щель, что образовывалось между этой самой кромкой и козырьком его шлема. Копья, которыми тыкали в него сверху, либо парировались щитом, либо надежно отражались шлемом. Сами же легионеры, в свою очередь, не только давили, вынуждая противника отходить, но и разили своим оружием, короткими колющими мечами. Укол из защита сверху в шею был быстрым, очень быстрым. И учитывая тот факт, что меч удерживался легионером за щитом, противник не мог его контролировать и ловить момент начала удара. Еще более мерзким был простой тычок мечом вперед с протяжкой назад так, чтобы остро отточенное лезвие скользнуло по шее противника, вспарывая сонную артерию. Этот удар был опаснее укола сверху, так как проводился быстрее и сложнее парировался. Изредка легионеры применяли уколы в ногу или подрезы снизу. В тесной давке бить по нижнему уровню было намного сложнее, чем сверху. Но за годы тренировок в отряде Ярослава появились свои искусники, умело применяющие этот сложный, но весьма эффективный прием. Так или иначе, но войска эмира Египта, поднятые им по тревоге, сыпались с удивительной скоростью. Те бойцы, что имели кольчуги, были в первом ряду и пали почти полностью от броска пилумов. Их нанизали на эти железяки, как жуков на булавке. Не спас ни легкий щит, ни кольчуга расы и все. И кусок мяса на шомполе. Не прошло и пары минут с начала боя, как формально численно превосходящие бойцы гарнизона Александрии не только понесли очень серьезные потери, но оказались оттеснены на ступени дворца. И тут в дело вступили матиарии. Они сделали короткий разгон в три шага и метнули пилумы прямо через головы легионеров, что были построены в хорошо сплоченные четыре шеренги. Раз, залп. Два, залп. Три. И все пилумы кончились. Но больше и не потребовалось. И без того деморализованные внезапным нападением и большими потерями бойцы гарнизона дрогнули и побежали. Кто куда. А легионеры продолжали наступать, удерживая строй. Тем временем в Александрию через северные ворота уже входили викинги, воодушевленные очередным успехом, вдохновленные жертвой морскому богу, что Ярослав принес накануне поутру, и предвкушающие поистине огромную добычу. Жертва. Ранним утром 23 мая перед рассветом Ярослав собрал на своем корабле всех командиров и вождей, как викингов со славянами, так и греков. И, выждав первые лучи света, совершил задуманное священное действие Пользуясь примитивным рупором, он произнес «Посейдону, лику Всевышнего, что покровительствует морякам и торговцам, Посейдону, известному как Нептун в Риме, как Ктулху в Исконном Вавилоне и под прочими именами». Произносил Ярослав свою речь на греческом, но рядом после каждой его короткой фразы ее переводили на стародатский. Завершил он свою речь и велел бросить в море десятую часть добычи, что полагалось ему и его людям за эту битву, лучшую ее часть. Рогнар и прочие викинги последовали его примеру, благо, что это полностью совпадало с германскими традициями вативных даров, Причем выброшенный в море предмет приносился в жертву Богу самым полным и истинным образом, точно так же, как выброшенный на середину глубокой реки или в болото. То есть его уже не достать, не схитрить. Греки же колебались дольше всего. С одной стороны, они видели, что победа славная, и явно в ней не обошлось без вмешательства высших сил. С другой стороны, они были христианами, С третий Посейдон был греческим богом, и уклонение от поклонения ему исконными греками в виду варваров, что оказали ему почести, задевало. С четвертой – им было жалко отдавать десятую долю добычи. Их командирам – простые же бойцы, видя, как поступают и эти легионеры, и эти северяне – посчитали, что и им так надо поэтому, немного помедлив, и византийцы, выставленные домом Сарантопехас, принесли жертву Посейдону. Ярослав же каждый раз повторял свою молитву, дабы Бог услышал, и принял их дары. И если там, в проливе Карпатос греки еще сомневались и пошли на эту жертву, скорее оказавшись в сложной ситуации, то вечером 24 мая 865 года Они без тени сомнения и сожаления резали пленников и сжигали часть трофеев во славу Ариса. Консул Нового Рима был доволен. Он создавал прецедент на фоне нарастающего кризиса христианского и, впрочем-то, исламского мира. Черт его знает, как там все дальше получится. Но то, что теперь и халифату, и патриархам придется как-то выкручиваться – факт. И если халиф еще мог объявить Ярослава язычником и пособником шайтана, то с патриархами дело обстояло куда сложнее, им идти напрямую конфронтацию было нельзя, невыгодно политически. Ведь древняя римская церковная традиция, сохранившаяся в полной мере в греческом обряде, опиралась на концепцию симфонии, то есть держалась не правого и законного, а сильного, который всегда прав. И так получалось, что сильным выходил Ярослав.